плоской картонной коробочке и потом, едва не прижав лицо к бутнеющему зеркалу, старательно вытаращив глаза и приподнимаясь эту усердия на цыпочки, намазывала на ресницы тусклую гуталинообразную массу. Помаду морковную приходилось выковыривать из надтреснутой тубы специальной спичкой и еще одной спичкой заточенной. Расклеивать отяжелевшие от туши хрипуновская мама так мечтала о бархатной, как будто пластмассовые ресничины, отделять их одну от другой и отстраняться от неверного стекла и снова припадать к нему, разглаживая пальцами незаметно подкравшуюся морщинку. Да нет, это просто неудачная тень. Теперь вот мазнуть по носу кусочком ваты, припорошенной пудрой балет, прижать к жаркой заушной ямке холодное горлышко, Простодушных душков, загадочным наименованием быть может, и старательные, трогательные, и жалкие усилия, предназначенные лишь для ознобных утренних прохожих, да для гигантских пережаренных протвиней, будут закончены. Ах, как она была прекрасна! Хрипуновская мама, вся расписанная подсуздаль и хохламу Как это никому в целой жизни не было нужно. Иглы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 Хрипунов еле успел отвернуться, сдерживая новый спазм. От ознобы и боли его мелко и как-то неритмично потряхивало, как будто на телеге. Нет, не маленькой такой тележке, даже на доске, оснащенной четырьмя громыхающими шарикоподшипниками. Только несло эту доску не по привычной феремовской горушке, а призрачному безмолвному склону, прямо по неровно пламенеющим камням.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 ненормальный. Заключенные никем незамеченной шизофренией в очень красивый и необыкновенно сложный мир, полный цветных сполохов, заботливых голосов и изысканно сложных ритуалов, дворник требовал от веренного ему контингента, метлы, совковые лопаты, младшие и старшие школьники, соблюдение целого конгломерата самых невероятных правил. Например, лужи,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 раздувало вывернутые наизнанку морщинистые ноздри, готовые накинуться и изорвать на части осквернителя священного места. Это было совсем уже смешно, потому что после давнего, совсем забытого Хрипуновым барбарисового случая, бабка Харькова держалась от странного пацаненка подальше, вполне инстинктивно. Говорим же, она была и по сути, и по виду совершенным диплодоком, по какой-то странной прихоти эволюции, предпочитающим парную человечину. Стоило ее первой и единственной сигнальной системе запеленговать поблизости маленького Хрипунова, как бабка, отдуваясь и затравленно оглядываясь, рабски спешила в сторону дворничьей будки, поближе к родимому кипятильнику.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 Нищенский Феремов, мокрый больничный сад, помойку бабки Харьковой и рыжего котенка, который смешно подпрыгивал на месте, выгибая тенистой пилкой и старательно пугая собственную юркую тень. Кто бы знал, как Рипунову хотелось котенка или щенка. Да что там, он был согласен даже на воняющего слоновником хомячка в трехлитровой банке,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 И без того вечный срач мать молча проплыла мимо равнодушной безмолвной тенью прописи полетели в один угол хрипунов сгорбившись побрел в другой а котенок выходит остался оранжевый теплый живой Хрипунов мало что знал про смерть с ним про это не говорили с ним вообще ни о чем таком не говорили да и с кем собственно об этом поговоришь но котенок